Давайте поженимся по всем правилам. Из нас получится не самая плохая пара. Я молодая и красивая, вы молодые и симпатичны. Зачем? Глупо спросил Бестужев. Так будет гораздо легче делать карьеру, — сказала Лили. Теперь уж и вовсе неотличимая чем-то от Голдмана. Партнеры по бизнесу, партнеры перед объективом, связанные узами законного брака — это идеальный вариант. Это будет наша маленькая фирма, очень, надеюсь, процветающая. Вы полагаете? Все так же глупо осведомился Бестужев. В такой ситуации он еще не оказывался. Для нее и название-то не подберешь. Полагаю. Также же серьезно, рассудительно ответила Лиля. Я все обдумала. Но сначала хорошенько присмотрелась к вам и убедилась, что из вас получится подходящий партнер. У вас прекрасно получается, Мик. Вы сходу освоили актерское мастерство, играете так, что зритель вас охотно примет и потребует все новых и новых лент с вашим участием. Следовательно, вам обеспечено неплохое будущее. Впрочем, как и мне. Я-то уже полтора года в этом бизнесе и приобрела бесценный опыт. Разумеется, я говорю не о фильмах, а о материальном эквиваленте творчества. Вот, кстати, о нем, об этом эквиваленте. Голдман вам платит по полсотни долларов за фильм, так? Он вас безбожно надувает. Мик, пользуясь вашим невежеством в этих делах, вы должны заключить с ним настоящий контракт. «Обстоятельный, подробный, с другими суммами. Ну, в этом я вам охотно помогу. Это ведь будут в некотором роде и мои деньги тоже». Мик, и Лили, произнесла она с расстановочкой, мечтательно подняв глаза к небу. «Звучит неплохо». И «Это так неожиданно», — пробормотал Бестужев слова, которые следовало бы произнести скорее ошеломленной неожиданным матримониальным предложением барышни. «Ничего», — отрезала Лили. Когда вы все обдумаете, поймете, какое выгодное дело я вам предлагаю. Это Америка, дорогой. Здесь волей-неволей приходится быть расчетливым и проворным, как сто чертей. Особенно, если вы приехали сюда за деньгами и будущим. А зачем же еще вы могли сюда приехать? Кинематограф развивается стремительными темпами, миг. И уже сейчас приносит огромные деньги. А потому следует позаботиться, чтобы часть этих денег оказалась в наших с вами карманах. В одиночку очень трудно пробиваться в этой стране. Вдвоем гораздо легче. У Голдмана с Мейером все получится. Я уверена, они поставят дело на широкую ногу, и никакой синдикат не сможет им помешать. Кино — слишком специфический и обширный бизнес, чтобы какой-то там нью-йоркский синдикат смог подгрести все под себя. Слишком много появляется игроков... Слишком много кинофабрик учреждается, никакая кучка воротил не в состоянии взять это под свой полный контроль. Пройдет какое-то время, и они отступятся, я уверена. И Голдман с Мейером развернутся на всю катушку. Они опытные дельцы. А Асол — талантливый режиссер. Ну, а мы с вами не такие уж наивные и никчемные людишки, верно? Если действовать рука об руку, мы сможем обрести сотни тысяч баков, а то и... Да-да, миг, быть может, миллион... «Миллион долларов!» — повторила она зачарованно. чего вы на меня так смотрите?» «Я и предполагать не мог, что я умная!» — звонко рассмеялась Лили. «А я умная, Мик, и ловкая. Станешь ловкой, когда родишься в большущей семье, обремененного детьми и долгами мелкого чиновника. Я хочу жить хорошо, Мик, очень хорошо. У меня уже пять фильмов, которые зритель принимает с восторгом, и несет в кассу денежки. Будет еще больше, и у вас тоже. Простите за откровенность, но вы – ходячие капиталовложения, способные принести верную и большую прибыль. Уж я-то разбираюсь. Зрителям вы понравитесь. Вот только в некоторых делах вы совершеннейший профан. Просто необходимо, чтобы вами руководил кто-то опытный, уже пообтесавшийся в этом бизнесе. Если мы поженимся, и это будет прям-таки идеальный вариант, мы будем идти по жизни рука об руку, как партнеры и верные союзники – «Или я вам не нравлюсь?» Она сделала капризную гримаску. «Нравитесь», — сказал Бестужев, — «вы очаровательны». «Так зачем же дело стало?» — прищурилась Лили. «Будь я пожилой мигерой, будь вы противным старикашкой, все осложнилось бы, согласно... Но мы ведь молоды, симпатичны и энергичны, черт возьми. Представляете, какие мы горы свернем и каких высот достигнем, если будем пробиваться на пару». В этой стране одиночкам приходится туговато. Двое целеустремленных, объединенных общим интересом людей, могут добиться многого. — Пожалуй, — пробормотал Бестужев, чувствуя себя совершеннейшим идиотом.